Глава восьмая. Т0 пространства Браксис 4. Биома Акари. Следующая атака предназначалась уже мне. Только вместо того, чтобы меня убить, мой механоид за секунды очистили как от блокирующей пены, так и от застывшей слизи на теле. Точность атаки, рассчитанная до миллиметра, поражала. Однако удивился я, двигая разблокированной рукой. На этом сюрпризы не закончились. Пролетавшего мимо дрона камеру смело на раз. Более того, атаки продолжились, меняя местность, Сносила столбы, срывала землю, обнажая искусственные постройки, бункеры, передатчики и даже старые убежища. Старое, потому, что его покрыло настолько толстым слоем земли, что туда невозможно было попасть. Что там говорил Юм? Договориться с магмовым боссом? А как договориться с королевами? Пока я разминался, магмовый босс закончил использовать силу, и взгляд трех королев Акари упал на меня. Я поднял голову скорее по привычке и посмотрел на него. Афоном подумал, что еще несколько месяцев назад Слышал, что королеве обязательно быть на планете, чтобы управлять марионеткой. Почему фавориты не принялись прочесывать Аргусу сразу, как только увидели марионеток? Это было справедливо к силусам на тот момент. Но акари отличались. Разделяя для их планеты или системы, или гравитационный колодец, они все равно способны управлять любой выведенной ими тварью. Секунд 5 мы сверлили друг друга взглядом, пока это чудовище не выпустило псионический импульс. «Освободи его!» Вот что они сказали. Удивительно, но я даже различал, что говорят все три королевы одновременно. Нет, я понял, что есть только одна королева Акари, но она разделена на три полноценных живых существ. Это знание одновременно и удивило меня, и нет. Потому что Эйн создал их именно такими. «Тогда принеси мне полудохлого колосса, а после устрои тут хаос», — тут же ответил Эйн. «Эхериона нужно убить». «Так, а при чем тут один из сильнейших преторов Роя?» «Колосс, хаос, потом поговорим». Эйн гнул свою линию. «Я прибуду». «Кажется, это была Нес. «Как хочешь», — ответил Эйн. А я вот представил, что будет, если сюда перенесется еще и королева топ-1 по рейтингу опасности. Да тут просто всю планету накроет хаосом. Выдержат ли щиты Браксиса? Смогут ли в случае чего справиться механоиды? Но память подсказала, что тут находятся многие топовые не очень мехи. При необходимости пломбы падут, а на материк пустят фаворитов. Так что справится. Справится же? Пока я размышлял, Эйн уже договорился с королевами. Теперь мне нужно было разрушить еще с десяток цепей. Не то чтобы это было сложно, но вот время безбожно утекало. Пока я тут пытаюсь освободить одно чудовище, другие механоиды качаются. Внезапно Аин заверил меня, что все хорошо, и что он уже нашел решение нашей проблемы. Придется поверить ему на слово, или на мысли, или на эмоцию. В любом случае, причин не верить сердцу Роя у меня нет. Очередная быстрая атака... Прочертил целую полосу, уничтожив холмы, горы, насыпи и освободив путь к чудовищу. Я направился по гладкой земле вперед, а голова скрылась за горами. Марионетка королев близнецов лежала в углублении, похожем на гнездо, его словно сетью сковывали цепи. Я разрушил только одну, позволяющую двигать головой и вытягивать длинную шею. Чем ближе я подходил, тем отчетливее понимал, что чудовище с переливающейся огненной шкурой Буквально размером с гору. Цепи давили прижимали туловище, не позволяя монстру вытянуться в полный рост. И тем не менее от него веяло силой. Силой, способной уничтожать материки. Да, я впервые его вот так близко повстречался с тварью девятого тира. Свита королева Мара не в счет, но она вроде была восьмого тира. Насколько я помнил, ситуация такова, что каждая тварь 7, 8 и 9 тира у королев на счету. Они уникальны, сильны и могущественны. Неудивительно, что Несс хочет вернуть магмового босса обратно. Вообще, Роякари меня удивлял. В нем водились как вот такие монстры с огненной шкурой, так и твари похожие на М-35. Это если не учитывать мелких насекомообразных. Самые сильные, самые умные, самые опасные и при этом не нападающий на механоидов без повода. Пожалуй, с таким роем даже можно сосуществовать на одном континенте». Эйн прервал мои размышления, возразив, что подобное невозможно. «Только если искусственно сдерживать силу роя и королев. Иначе мистическая аура, являющаяся частью сущности, сведет с ума или попросту убьет людей, даже если в этом не будет цели. Пассивно». Хм, «Об этом я даже не задумывался». Такие вещи казались мне простыми, как в играх. Вот есть твари-рои, враги человечества. А вот есть люди, которых надо защитить. И есть я механоид, оружие человечества. Перед началом процесса я воткнул шкуру чудовища-маяк. Очки лишними не бывают. Потребовалось некоторое время, чтобы разрушить цепи. Если я правильно понял принцип, то клин, вбитый в землю, втягивал в себя энергию чудовища и блокировал использование способностей. Разорвав цепи. Я тем самым позволил мистической энергии накапливаться в теле магмового босса. С каждой разрушенной цепи он становился свободнее, а шкура сияла ярче. Наконец, с ними было покончено. Я отошел на некоторое расстояние, и только тогда чудовище задвинулось. Оказывается, оно имело мощное тело, четыре лапы, заканчивающиеся короткими, но толстыми когтями, и крылья. Магмовый босс расправил крылья. В середине ночи они смотрелись невероятно красиво и чарующе. Складывалось ощущение, что это и не крылья вовсе, а освещенные города и дороги, виднеющиеся с высоты полета дронов и аэростатов. Пока босс вставал, расправлял крылья и топтался на месте, сотрясая землю, я стоял как зачарованный. Наконец он закончил и повернул голову ко мне. С меня они сводили взгляда королевы Роя. Итак, настал решающий момент. Действует о них власть или нет? Исполнят ли они договоренность?» И все же они сдержали свое слово. Магмовый босс взмахнул мощными крыльями и мгновенно оторвался от земли. Грохот, последовавший за взмахом, едва ли не оглушал. Поднявшаяся черная пыль покрыла моего механоида с ног до головы, стирая краску и эмблемы, но оставляя целым весь остальной корпус. «Я знал, что все будет не так просто». Знал, что просто так договориться с королевами нельзя. Когда пыль осела, передо мной красовалось три десятка огненных саламандр. Их шкура ярко освещала все вокруг, как днем. Твари смотрели на меня хищным взглядом. Несколько дронов камер вылетели за пригорка и следили за моими действиями. Что я предприму? Как я себя поведу? «Уважаемые керы! Даю свою руку на течение!» Что сейчас вы делаете ставки на то, как быстро меня сожрут заинтересовавшиеся саламандры. Так вот, не дождетесь, я покажу вам, как расправляюсь с врагами. Сделав картинный жест, я снова вытащил клинок. Псионический разум. И саламандры начинают нападать. То была бойня, они подходили ко мне поодиночке, управляемые Эйном, и умирали. Я убивал их быстро, уничтожая сердца и впитывая эссенцию. Когда все кончилось, над горами уже забрежил рассвет. Солнечный диск окрасил горы трупов. Саламандры, Шиу и Кео. Их было много, все они были мертвы, а я впитал их эссенцию. Корпус восстановился и теперь выглядел как новенький. Уровень ядра Оруса поднялся до пятнадцатого. Выдохнув, я осмотрелся. Опасности поблизости не наблюдалось, и от этого мне стало хорошо. Присев на один из трупов, от которого еще веяло теплом, я вскинул голову. Последние часы выдались напряженными, так что следовало передохнуть морально и продумать дальнейший маршрут. Эйн вытянул все клешни, начав вырывать из плоти трупов в сердца и затаскивать добычу в корпус. Я припочел не думать и даже не смотреть, что он собирается с этим делать. В том, что жрать сомнений не было, потому что температура механоида снова повысилась до предела. И вот тут сработал тот факт, что корпус и основу моего механоида делал профессионала. Система сброса температуры запустилась мгновенно, и из меня в буквальном смысле пошел горячий воздух. «Да, вот так просто, через отверстие на спине». Что сделал Лейн? Правильно, поднял температуру еще выше. И что примечательно, скармливал он и черный песок, и сердца твари не себе, а второму сердцу, что выросло на моей платье. И то поглощало предложенное с большим удовольствием. Что мы имеем? Контракт на колосса. Раньше, чем сегодня ночью, я его не выполню. Как минимум потому, что этот гигант не появляется в материальном плане. Но даже если появится, его еще надо найти. С этой задачей может помочь магмовый босс, который улетел творить хаос под предводительством королев близнецов. Надо собраться группой. Точка встречи возле Альгоры в городе Ши. Это на севере материка. Там уже Амелия и Юм в серозоне. Прайм и Прей стоят на территории Корзу на востоке. кельер на побережье у западной границы, а Кель на юго-западе вместе с Митроксом. Ближе всего ко мне Прайм и Прей. Вытащить бы их, но как это сделать, вопрос открытый. Далее, что по очкам. Открыв окно интерфейса, я присвистнул. Моих очков было 47 тысяч, а вот серебряных командных очков 166 тысяч. Я удивился, откуда так много? А на цифры счета красовались синие и красные значки плюса и минуса. Глянув на них повнимательнее, я понял, что это бонусы от спонсоров. Анонимный спонсор 567. Опять этот гад. Он заплатил за бонус, который уменьшал суммарное количество командных очков в два раза. Мой старый знакомый и судья на отборочном он тоже кинул бонус, который не позволял пополнять общий счет в течение суток. Следующий бонус — умножение командных очков в четыре раза от некого Лекса. Снятие запрета на пополнение счета от правительства Аргуса — и выплаты каждый час в размере двухсот очков от Лиле на протяжении всего мероприятия. Глядя на эти бонусы, я нахмурился. Как же сильно я недооценил то, что происходит вне купола. Деньги и спонсорство влияют и здесь, если бы я знал. А, ладно, Эккелс, не время ныть, соберись. Осталось восемьдесят тысячи очков, чтобы вызвать припасы. Или можно вызывать Валькирию и попытаться вытащить Прей Прайма, а также поймать губителей. «Валькирия или припасы? Припасы или валькирия?» «Набрать денег на припасы я могу и не успеть, а с валькирией все это можно компенсировать, занять выгодную позицию и в худшем случае выйти в ноль по потраченным очкам». «Минус, здесь ее вызывать не стоит, потому что ее присутствие продлится ровно час. Лучше всего вызывать ее по плану, на острове с губителями». Сверился с картой. «Остров лежал как раз на северо-востоке от меня». Чтобы добраться, нужно преодолеть территорию Акари, серую зону, небольшой кусочек биома акру, еще серую зону, и только потом дойти до биома Ксилусов, а уже там разыскать нужный остров. Самый быстрый и относительно безопасный способ сесть на поезд, проходящий через весь материк. Только будет ли он проезжать в моем районе? Вопрос открытый. Где-то далеко в воздухе раздался глухой взрыв. Я сразу напрягся и сфокусировал зрение в нужном направлении. Через несколько минут показалась и причина взрыва, точнее место, где он произошел. Корабль-платформа, перевозящий припасы, падал под угообразной траекторией. Два боковых двигателя горели зеленым пламенем. Даже отсюда я смог рассмотреть битву между механоидами. Энергетические вспышки выстрелов, разрывы гранат и мелькание переносных щитов. Все это творилось на плоской платформе падающего корабля, чуть наклоненной вниз. Звук дрона камеры привлек мое внимание. Он подлетел ко мне, но камера тоже устремилась в сторону падающего корабля. Что ж, не я один слежу за боем. Только вот отсюда нужно валить. Механоиды на корабле могли заметить, что магмовый босс отсутствует. И вряд ли их смутит куча трупов. А значит, они могут заинтересоваться, кто тут и что творит. А вот мне необходимо добраться до базы и разблокировать модулятор синего хвоста. Иначе, как показала практика, я стану легкой добычей для более-менее прокаченного механоида. Да и с запчастями что-то нужно сделать. Например, вызвать подходящие части из красного карбиона. Да, более продвинутые механоиды носят с собой целый корпус и множество деталей. Но я не могу позволить себе второй комплект корпуса от Кера Хофмана. Тут и первый достался с трудом. Плюс он уникален, и ничего похожего мне не найти». В этот момент по воздуху разлилась звонкая сирена. Я напрягся и вновь принялся осматриваться. Как оказалось, смотреть надо было вверх. Голографические экраны покрыли все небо, словно оно состояло из квадратов. И на нем был нарисован знакомый механоид. «Кактус пал жертвой шута». О, Я вспомнил механоида в золотой броне». Вот уж не думал, что фаворит может стать жертвой этой хищной твари. Впрочем, если вспомнить, как мы сражались с Артикулосом, что уничтожал механоидов, как тараканов, то неудивительно. Тем более я не знаю всех обстоятельств этой жертвы. Может, ему заблокировали снаряжение анонимные спонсоры? Может, он сражался с другим фаворитом? Может, была какая-то другая причина? В любом случае, одним сильным конкурентом меньше. Но если я думал, что объявление на этом закончится, я ошибся. Шут вышел на охоту. На экране появились фотографии новых механоидов. Один в центре и шесть его окружающих. Внутри меня что-то оборвалось. Жертвы Капитан Прайм, Йом, Келлер, Прей, Келлер и, словно издеваясь, надпись ниже. Спонсор, аноним 567. Завершу охоту. Найду этого веселого анонима, который решил, что сильно богатый. И отдам на растерзание мусорной королеве. Прошипел я в камеру, причем натурально. Механические нотки почти исчезли из голоса, оставив только голос твари Роя. Ладно, Экклс, отставить мысли о месте. Первым делом надо разблокировать модулятор полета. Без него будет сложно оторваться от шута. Эту тварь мы вряд ли сможем скинуть так быстро. Значит, надо как-то добраться до Юма, у которого есть против него средства. Самое плохое, что мне нельзя его убить. Последствий не будет, это факт. Только вот вычтут очки, а они смогут сыграть решающую роль в нужный момент. Злость, охватившая меня, стала отличным мотиватором для заработка большого количества очков. Иконки всей команды появились в поле зрения. «Капитан, Шут движется к тебе, и он уже в биоме Акари. Инициатором вызова был Келли. «Меньшего от него и не ожидал», — уже спокойно заметил я. «Появись передо мной сейчас Шут, я бы порезал его на кусочки. Не убил, но отрезал бы руки и ноги. И уничтожил пару сердец. «Чтобы пока он регенерировал, я занимался своими делами». «Давай ко мне, я сейчас на поезде. Он как раз мчит в твою сторону». Келер отметил на карте свое местоположение, заплатив за это какое-то количество очков. И более того, он отметил местоположение шута, тот, тот, чем быстро двигался ко мне, сокращая большое расстояние. «Ладно, скоро буду», — ответил я. Эйн понял меня без слов, и середина моего корпуса... Оттуда, где располагалась платформа с ядром и сердцем, вырывалась видимая волна зеленого света, что с невероятной скоростью разошлась во все стороны. Импульса каркасного зрения такой силы я еще не видел. Более того, я вообще сомневался, что у него есть возможность видеть дальше определенного расстояния. Техника. Я искал технику, чтобы поскорее свалить отсюда. И Эйн ее нашел. Одна проблема — это был спидкап. Впрочем, почему проблема? С того момента, как у меня появилось двойственное ускорение, высокая скорость перестала быть проблемой. Поднявшись, я размял шею, а затем снова посмотрел в на камеру. «Ну что, посоревнуемся шутом, кто быстрее?» «Ставлю сто надо, что он не успеет помешать мне сесть на поезд».